Глава шестая. Дочь перевозчика. Внезапно дверь резко распахнулась, и в проеме возник приземистый рыжий мужчина, одетый в серую рубаху и рваные черные штаны. В руке он держал топор и готов был пустить его в дело. — Ты чего? — спросил он. — Уберите топор, — сказала Ире. — Что за манера? — Манер мне обучен, — ответил оборванец, не опуская топора. «Уходи, пока цела». «Я не желаю вам вреда», — сказала Ире, «Но мне надо с вами поговорить». «Человеческого языка не понимает», — удивился Рыжий. «Бепе, что ли? От вас, Бепе, добра не жди». С этими словами он захлопнул дверь. Но Ирия не сдавалась. «Погодите», — сказала она, понимая, что за дверью слышно каждое ее слово. «Я пришла издалека. Я никакая не Бепе». Я не знаю, что это такое Бепи. Я потерял моих друзей. Скажите, пожалуйста, сюда не приходили люди, одетые, как я? «Убью!» — раздалось из-за двери. «Не уйдешь сейчас, догоню и убью!» «С ума вы здесь все посходили, что ли?» — удивилась Ирия. «Я прошу вас ответить добром». «Я тебе сейчас отвечу!» Дверь с грохотом раскрылась, и рыжий с занесенным над головой топором выскочил из нее. Если бы Ирия не отшатнулся, он мог бы её разрубить. Но Ирия ловко перехватила руку оборванца, взломила ее за спину. Он согнулся до земли, выронил топор и сразу заныл. «Тётенька, не надо, эти тебя не сделал. Мы люди маленькие, никого не видим, ничего не слышим. Возим людей на лодке, как прикажет поклон таракан. Помилуй!» Из-за хижины выбежала рыжая девушка, одетая в платье с какого-то мешка, и с криком «Не смей трогать моего отца!» Кинулась на Ирию, как разъяренная кошка. Одна рука у Ири была занята, она держала оборванца, и она с трудом стала отбиваться от девушки. Тут Пашка пришел на помощь Ире, а Алиса, видев, какой клубок сплелись все четверо, схватила землетопор, закинула его в воду и закричала. «Прекратите драку! Я вам приказываю!» Получилось так громко, так повелительно, что все замерли, и клубок распался. На поляне перед хижиной Наступила тишина. Отец девушки сидел на земле и тер кисть правой руки, видно, Ирия больно сжала ее. Девушка и Пашка стояли друг против друга, как два бодливых козла. «Если вы нам скажете, видели ли вы наших друзей или нет, мы сразу уйдем», — сказала Алиса. «Мы ничего не знаем», — сказал упрямо оборванец. «Куда мой топор дели? Не без топора нельзя». «Он в воде у берега лежит», — показала Алиса. Мужчина сразу поднялся и полез в реку. Нагнувшись, он шарил руками в воде и громко ворчал. Пока он был занят, девушка тихо сказала. «Видела я твоих друзей. В лесу они». «Где в лесу?» — спросила Ире. «У помников», — сказала девушка. «Сколько их было?» — спросила Ире. «Они здоровы? Кто такие помники? Они не причинят вреда нашим друзьям». «Я сразу на все ответить не смогу». «Отвечай по порядку». Пашка показала ей кулак. «А ты прикажи своему мальчишку, чтобы он не дрался!» — сказала девушка. «А то ничего не скажу!» «Паша!» — воскликнула Ире. «Неужели ты не понимаешь, что в такой момент...» «Понимаю!» — ответил Пашка и сделал шаг в сторону. «Я была в лесу!» — сказала рыжая девушка. «И видела там помников!» «Молчи, речка!» — завопил тут оборванец. «Хватит того, что я уже пережил!» Он, мокрый по пояс, вылез из реки, держа в руке свой топор. «Папаша!» — девушка подошла к нему и отняла топор. «Не вмешивайся! Ты не все понимаешь!» Она обернулась к Кире и объяснила. «Мой отец здесь перевозчик, и все его обижают. Кто хочет, тот и обижает. А он огрызается, как дикий кот». «Чтоб слов такого я больше не слышал!» — не сдавался отец девушки. «Чтоб о помниках ни слова!» А если какой поклон или В вкушец услышат?» «Зря я к тебе вернулась», — сказала речка. «Кричишь ты много». «А ты, может, и не ко мне вернулась. Может, ты на подглядке вернулась». Ирия улучила паузу в этом не очень понятном для посторонних споре и вмешалась. «Вы обещали рассказать о наших друзьях». «А что еще рассказывать? Помники с ними были, значит, в убежище повели». Простите. — сказала Ире, Мы здесь первый день, мы не знаем, кто такие помники, что такое убежище, где все это находится. Помогите нам, пожалуйста. — Ни в коем случае, — разозлился перевозчик. — Я ее не пущу. — Не надо пускать, — сказала Ире, Вы только скажите, куда нам идти, мы сами. — В лесу самим нельзя, — сказала девушка. — В лесу помереть можно? — А ты за нас не беспокойся, — сказал Пашка. — Справимся, у нас бластера. «В лес нельзя», — сказал перевозчик. «В лесу смерть ходит. Где ручеёк? Нет ручейка?» «Он придет, сказала девушка. «Когда придет? Ты все говоришь, а он не идет. «Когда надо будет, тогда и придет. «Сейчас надо». «Сейчас рано». Порчена ты, помниками порченая!» — закричал перевозчик. Глаза его побелели. Он стал водить руками по траве, словно искал свой топор. я вас проведу сказал девушка я вас до беспамятной ямы проведу до каменной дороги никуда ты речка не пойдешь повторил перевозчик только не сейчас сказал девушка когда все проплывут тогда и пойдем кто проплывет спросил пашка я думаю два остались сказал девушка но кто знает может еще кого позвали алиса кивнула будто поняла «Должны вот-вот появиться», — продолжал девушка. «Только вам тогда по берегу лучше не гулять. Вдруг стрельнут». Перевозчик насторожился. У него был отменный слух. «Едут», — сказал он. Девушка выглянула из-за угла хижины. Пашка хотел бежать на берег, но перевозчик остановил его. «Куда собрался? Ты же одет по чужому, антем мигом схватят, а меня задушат». Из-за хижины Алиса увидела, что по реке плывет новый корабль. Больше всего он был похож на огромное долбленное красное корыто, посреди которого торчала толстая мачта с парусом. На парусе был грубо нарисован павлин. На корме стоял шатер из синих и желтых полос ткани. «Сам», — сказал печально перевозчик. «Сам поклон, тракан». Тут корыто начало поворачивать к берегу. Матросы убирали парус, рулевые повисли на рулевом весле, заставляя неповоротливое судно двигаться куда надо. На корме перед шатром можно было разглядеть человека в полосатой цвета шатра одежде. Он махал руками, суетился, грозил кулачком матросам. «Прятаться надо!» — сказала речка. «Ты чего, отец, молчишь?» «Идите!» — согласился перевозчик. «А я дань заплачу!» Девушка вывела путешественников из захижины. и, пригибаясь, чтобы их не увидели из корыта, они побежали к кустам. Там они и затаились. И вовремя. Еще через три минуты корыта приблизилась к берегу и ткнулась носом в песок. Матросы, голые, если не считать коротких полосатых юбочек, сбросили с борта мостики, и по ним быстро сбежал невысокого роста горбун, что командовал корытом. За ним спустились стражники в полосатых, синих, с желтым, таких же, как у господина, костюмах, с копьями в руках. Вся эта компания остановилась на берегу, и один из стражников закричал. «Сыний нос, нос! Предстань предгрозный грозные Перевозчик мелкими шажками подбежал к горбуну, упал на колени и принялся биться головой о песок. «О, славный грозный дуракан!» — кричал он. «О, великое хвостатое крылатое существо! Поклон ты наш!» «Почему его зовут дураканом?» — спросила Алиса шепотом у речки. «Потому что это его герб», — ответила девушка. «Видишь, на парусе нарисован». «Но это же павлин», — сказала Алиса. «Таракан не такой», — вмешался Пашка. «Он маленький, черный или рыжий, он с усами бегает, он насекомая». «Я-то знаю», — загадочно ответила девушка. «А другие не знают». Между тем перевозчик по знаку поклона таракана протянул ему мешочек. Горбон вытряхнул из него на ладонь несколько монеток. «Мало». сказал он. — Знаю, что мал, поклон таракан, — печально ответил перевозчик. — Да никто не платит, времена такие, что никто не платит. — Врешь! — закричал таракан высоким голосом. — Все таишь, поклоном нравишь стать, сапоги тебе целовать будут. По знаку горбуна стражники вытащили из-за поясов плети и принялись стягать рыжего перевозчика, который валялся в ногах у горбуна и клялся, клялся, клялся, что ни монетки не спрятал, что с голоду опух дочку не может замуж выдать, потому что нечего за ней дать. «Чего же мы ждем?» — возмущенно прошептал Пашка. «Можно я их прочу?» «Не смей, испугалась речка. «Ты все погубишь!» «Так надо, чтобы бить!» «Так всегда делают, иначе рабы слушаться не будут!» «Ты мне и без того уже столько монет не додал, сколько дней в году!» — сказал Горбун. «Как расплачиваться будешь?» «Вы же меня на место определили, поклон таракан!» — взмолился синий нос. «Сколько дают, столько отдаю. Может, помру скоро на этой работе». «Что же делать?» — Горбун пересыпал с руки на руку монетки. Стражники перестали лупить перевозчика, уморились. — А ну, показывай дочку. Может, и в самом деле осчастливлю тебя. За долги возьму, в хорошем доме будет жить. Кушайте серебряные миски. — Нету дочки, — ответил Сининус. — Как так нету? — В лесу она, грибы собирает. Грибов не соберешь, что зимой жевать будем. — Врешь, — сказал Горбун. — Врешь, голоделус с а ну! «В септима пока не сознается, где прячет свою дочь!» Стражники принялись снова хлистать перевозчика. «Ну зачем он обо мне сказал?» — расстраивалась речка. Совсем старый стал, не понимает. «А почему такое странное ругательство?» — спросил Пашка. «Разве у вас гладиолусы вонючие?» «Не все ли равно?» — отмахнулась девушка. «Если человек бедный, подлый, ничтожный, то и имя у него некрасивое». А если благородный богатый, то мудрецы придумают ему красивое имя. — Значит, Глодиолус хуже Таракана? — Значит, хуже, — сказала девушка. На реке показался еще один корабль. Это было совсем удивительное сооружение. Большой плот из толстых бревен, на котором возвышался дощатый помост, устланный шкурами и коврами. По бокам плота медленно вращались, ударяя ступицами о воду, большие колеса, как на старинных колесных пароходах. На помосте стоял громоздкий резной шкаф. Вокруг шкафа выстроились люди в лиловых рясах, круглых шляпах, из-под которых свисали черные чедры с прорезями для глаз. Стражники прервали экзекуцию и дружно повалились на колени. Матрос на корыть тоже полениц. Только горбун остался стоять, глядя, как плот поворачивает к берегу. — Это еще кто? — спросила Алиса. Это сам повелитель Грома и Луны, верховный клоп небесный, первый вкушец королевства. «Ой», — сказал Пашка, — «можно понятнее?» «Можно», — спокойно ответила девушка. «Первый вкушец — это верховный жрец нашей земли. Вы знаете, что такое жрец?» «Конечно», — ответил Пашка. «Это первобытный священник». «Вот именно. У нас их называют вкушецами. Это приличнее». «Почему приличнее?» Потому что жрец жрет, а наши не жрут, а вкушают. Им кажется, что вкушец более красивое слово. Любопытно, сказала Алиса. Странный проход, колеса крутятся, а трубы нет. Где же у него котел? Какой котел? не поняла девушка. А колеса крутятся? А ты присмотрись, сказала речка. Плот уже подошел ближе, и тут Алиса поняла, что она ошибалась. Колеса вращали люди. Человек по десять каждая. Как белки в колесе, они работали ногами, потные, голые, несчастные. «Это рабы?» — спросил Пашка. «Это грешники», — сказала речка. «Бедные грешники». «А в чем они согрешили?» «Кто в чем? – сказал девушка. «Может, помник попался, может, в кушетцу не заплатил или украл что-нибудь, или высморкался в храме. Много бывает разных грехов». «Их надо всех освободить», — сказал Пашка. смотри какой смелый улыбнулась речка когда плот подошел к берегу люди в лиловых рясах распахнули дверцы шкафа и оттуда вышел очень худой сутулый человек одетый так же как остальные жрецы только на голове у него словно корона сияло золотое солнце а жрецы склонились перед ним а почему у них лицо закрыто спросил пашка потому что они в кушицы звезд и ночи и никто не должен видеть лица ночи «Слава тебе, знаменитый Клоп!» — сказал Горбун. «Почему ты задержался?» — спросил главный жрец. Голос у него был глухой, потому что он говорил через чедру. «Навожу порядок среди моих рабов!» — сказал поклон таракан. «Хорошо, что я тебя догнал!» — сказал жрец. «Надо поговорить!» «Слушай, повинуюсь!» — Горбун протянул руку, чтобы помочь жрецу сойти на берег. Отойдем, сказал Клоп Небесный. «Чужие уши не должны слышать наших высоких бесед». «Воистину», — ответил таракан. «Клоп с тараканом», — фыркнул Пашка. «Смешно». «Никто не думает, что это смешно. А кто подумал, уже умер», — сказала речка. Горбун в полосатом наряде лиловый жрец с солнцем на голове пошли к кустам. За ними, на некотором отдалении, последовали стражники и монахи. Горбун остановился совсем рядом, затаившийся в кустах Алисой. «Вроде бы здесь можно поговорить», — сказал он. «Да, они не услышат», — ответил жрец. Они зашли за куст, и жрец откинул чедру. Под ней оказалось бледное лицо, изрезанное морщинами, из бисером сумки, что висело у пояса. Жрец достал кисет и курительную трубку. Набил трубку табаком, потом вытащил из сумки кремень и огниво. Раскурил трубку. Горбун стоял молча, глядел на жреца. Потом спросил. «И какое же наказание положено тобой, Клоп Небесный, за такой грех?» «Медленное поджаривание на костре», — ответил тот, усмехнувшись. «Курение — страшный грех». Жрец с наслаждением затянулся. с переходом всего имущества твоему храму», — закончил Горбун, прерванный жрецом фразу. «Не пропадать же деньгам грешникам, кивнул жрец. «Тогда и я согрешил, сказал Горбун. «Греши, уважаемый таракан», — согласился жрец. В руках Горбуна оказалась плоская медная фляга. Горбун отхлебнул из нее и спросил, вытирая тонкие голубые губы. «О чем ты хотел поговорить со мной, властитель звезд? «Там, в убежище», — сказал жрец. «Как доносят мои люди, есть много странных и даже чудесных вещей». «Я слышал об этом», — согласился Горбун. «Плохо будет, если они попадут в руки недостойным...» «Или дуракам», — сказал Горбун. «Как видишь, мы мыслим с тобой одинаково, мой ученик», — сказал жрец. «Главное — не высовываться, наши отряды невеликие». «Конечно», — сказал Горбун, прихлёбывая из плоской бутылки. «Эти бандиты-близнецы приведут с собой целую орду мерзавцев». «Его повелительство имеет армию. Наши люди не пойдут в первых рядах», — сказал Горбун. «Они должны остаться в живых». чтобы забрать все чудесные вещи, что спрятаны частицами Заговорщики замолчали. Алисе очень хотелось чихнуть. Но она лежала так близко к горбуну, что видела каждую ниточку на его полосатых штанах. «Он же похож на осу», — подумала она. «На желто-синюю осу». «А теперь мне хотелось поговорить с тобой еще об одном деле», — сказала жрец, понижая голос. Я слушаю несравненный клоп. — Наше повелительство, великий радикулит. «Да — Дославится славится имя его! — воскликнул Горбун. «Да — Дославится славится имя его! — тихо повторил жрец. — Стареет. — Но он еще крепок. — Он еще крепок, но стареет. И мы обязаны думать о том, кто займет его место в случае несчастья. Алися жутко хотелось чихнуть. Она чесала переносится, но не помогала. Она извивалась на песке, старался держаться и... Чихнула. Заговорщики подпрыгнули от неожиданности и бросились бежать к берегу. Впереди несся клоп небесный, подобрав лиловую рясу и мелькая худыми голыми ногами. За ним, подпрыгивая, семенил горбун. «Сторожа!» — кричал он на бегу. «Отцепить кусты никто не должен идти живым, там враги, там подглядчики!» «Бежим!» — крикнула речка. Она первой кинулась в гущу кустарника. Колючки цепляли за рукава, корни за башмаки, сзади доносились вопли. «Сюда!» — крикнула речка и пропала из глаз. Оказалось, что в гуще кустарника есть лаз. Алиса нырнула туда. Пещера. Вернее, яма в обрыве, тесная и сырая. Четвером они ель в ней поместились. «Теперь тихо!» — сказала речка. «Я думаю, они нас не найдут. Я тут уже не распряталась». «Зачем пряталась?» — спросил Пашка. То работорговцы, то люди-горбуна, то разбойники. Мало ли кто хотел мне утащить. «Ну и жизнь», — сказал Пашка. «Никакой справедливости». «А какая может быть справедливость для бедных?» «С этим надо кончать», — сказал Пашка. «Трудно». «Но ведь раньше было иначе», — сказала Алиса. «Тише», — прошептала Ирия. Алиса понимала, Ирия сжигает желание скорее вернуться в лес, найти Тадеуша. И раз приходится терпеть и ждать, она будет терпеть и ждать, но мысленно она не здесь, она в лесу». Перекликались голоса. Солдаты и жрецы прочесывали кусты в поисках злоумышленников. В пещерке было душно, с потолка сыпалась земля. Казалось, что прошел целый час, прежде чем крики солдат утихли. «Можно вылезать?» — прошептал Пашка. «Погоди», — ответила девушка. «Они могли затаиться. Кушицы ужасно хитрые». Они привыкли ловить людей. Люди думают, что опасность миновала, а они сидят и подстерегают. И снова потянулось ожидание. «А кто такие помники?» — спросила вдруг Ирия. «Они живут в лесу?» «Они живут в убежище», — сказала речка. «Они плохие?» «Все думают, что они плохие, но они хорошие». «Они не причинят вреда нашим друзьям?» «Если ваши друзья хорошие, то не причинят». «А почему они живут в лесу?» «А где же еще жить?» — спросила девушка. «А почему твой отец их не любит?» А помников никто не любит», — ответила речка. «Их боятся. Вы же слышали, Клоп с тараканом собираются в поход на помников». «Почему?» «Потому что помники крадут детей». «Так это же плохо». «Это хорошо», — уверенно сказала девушка. «Они моего брата украли и меня украли. Только я вернулась». «Убежала?» — спросил Пашка. «Нет, я подглядчица», — сказала речка. Пашка ничего не понял. Речка прошептала. «Я вылезу наружу, посмотрю». «Осторожнее», — сказала Ирия. «Я очень осторожная», — ответила речка и выбрался с пещеры. Алиса смотрела ей вслед. Девушка проползла между кустами и замерла, прислушиваясь. В кустах возник какой-то шум. «Осторожнее», — прошептала Алиса. Но девушка поднялась и пошла навстречу шуму. Из кустов вышел ее отец. Он хромал. Голова была разбита, бровь рассечена, струйки крови стекали по щеке. «Отец!» — побежала к нему речка. «Они тебя совсем замучили!» «Ты жива!» — обрадованно воскликнул перевозчик. «А я уж не знал, чего думать!» Девушка сорвала лист с куста и стала вытирать отцу щеку. «Негодяи!» — говорила она. «Они за это поплатятся!» «Не надо так говорить!» Перевозчик опасливо оглянулся. «У них везде уши!» «Не бойся, недолго осталось терпеть!» «Нет, нет, не говори так, не говори!» «Вылезайте!» Девушка обернулась к пещере. Они уплыли. «И так серчали!» Сказал перевозчик, увидев, как его гости вылезают из-под земли и отряхивают с комбинезона в грязь. «Так серчаль, что чуть меня не убили! Я им сказал, что у нас здесь странная птица завелась! Кричит, словно человек чихает!» «И поверили?» Может, поверили, может, не поверили. Откуда им знать, что в лесу водится? Но спешили сильно. Им в город надо. Когда все вышли на берег, то увидели, что плот клопа небесного и корыта карбуна уже отплыли довольно далеко. «Я выведу их наверх», — сказала речка отцу, — «и вернусь». «Нет», — сказал перевозчик. «Я с тобой пойду, а то ты опять в лесу пропадешь. Сколько мне одному бедовать?» «Не бойся, я вернусь», — сказала речка. «Мне здесь до вечера сидеть, смотреть, кто по реке плывет. Вечером уйду. Так договорено, так что ты оставайся. Если без меня кто проплывет, запомни, и все расскажешь». «Ты их далеко не води», — сдался перевозчик. Глаз у него распух, на щеке ссадина. Он стал еще страшнее, чем прежде. «Не бойся», — снова повторила девушка. «Ты у меня одна осталась», — горестно сказал перевозчик. Когда они забрались на крутой обрыв, и, приводя дыхание, поглядели вниз, хижина перевозчика показался махонькой, игрушечной, а сам синий нос, что стоял рядом, задрав голову и стараясь разглядеть дочь на обрыве, был ростом чуть больше муравья. Лес в том месте подступал близко к обрыву, и от него тянуло сыростью, влагой, тусклым запахом хов и грибов. Речка долго вглядывалась вверх по реке, но река была пуста. — А почему ты за ним следишь? — спросил Пашка. Хоть они сначала и повздорились, Пашка речки чувствовал себя свободнее, чем с остальными. Надо, коротко ответила девушка. Она присела на корточке, сорвала несколько длинных травинок и принялась плести из них какую-то сложную косичку. Ее пальцы летали так быстро, что трудно было уследить за их движением. Это, сказала она, обращаясь к ире, вы отдадите первому же помнику. Скажете, что от речки. Это пароль? спросил Пашка. «Чтобы нас не убили? «А зачем вас убивать?» — удивилась девушка. «Если вы до помников доберетесь, никто вас не убьет. Вы только доберитесь, не помрите по дороге». «А как мы узнаем, кому отдать?» — спросила Ирия, пряча косичку в карман комбинезона. «Ну, разве ты помника не отличишь?» «Нет», — улыбнулась Ирия. «Ты забываешь, Речка, что мы здесь еще ничего не знаем». «Отличишь», — уверенно сказала Речка, и первая направилась к лесу. Они вступили в его тень. Белесые стволы сомкнулись со всех сторон, под ногами пружинили маховые кочки. Небо пропало из глаз. «Чем помники от остальных отличаются?» спросила Алиса. «Они... они такие, как я, обыкновенные». «Твой отец помник?» «Нет, разве не видно?» удивилась девушка. «Мой отец простак, как все люди там». Речка показала назад. «А в лодках были простаки?» — В лодках не было простаков, — поморщилась девушка. — Какие вы непонятливые! В лодках были поклоны, вкушицы и их слуги, и солдаты. Разные люди, а простаки работают, землю пашут, сабоги точают. Их можно бить, а поклонов и слуг бить нельзя. — Вот это уже понятнее, — сказала Ире. А почему помники живут в лесу? — Они не живут в лесу! Речка была в отчаянии, что ее новые друзья не понимают простых вещей. «Они живут в убежище! Там есть над чем думать, и их найти трудно!» «То, что ты называешь убежище, за лесом?» «До убежища лес», — сказал девушка. «И за убежищем тоже лес, и горы. Вы разве не знали?» «Не знали», — сказала Ире. Речка остановилась, огляделась. Лесу было тихо, лес затаился, словно прислушивался к шагам людей. «Здесь я прошлый раз оборотня встретила», — сказала речка. «Еле убежала». «Оборотня?» — повторил Пашка. «А во что он оборачивается?» «Может, летучую мышь, а может, в сову», — сказал девушка. «Кто знает, они опасные». «Нет», — сказал Пашка. «Эта планета требует большой специальной экспедиции. Чем больше я по ней путешествую, тем более загадочная она мне кажется». А ничего загадочного», — откликнулась речка. «Только безобразий много». «Речка!» — спросил Пашка. — А ты знаешь, что раньше это была очень развитая страна, и отсюда даже летали космические корабли? — Ты честно говоришь? — Честное слово. Ваши даже к нам прилетали. — Когда будешь в убежище, скажи об этом пигмею Хрусту, — попросила девушка. Он очень обрадуется. Справа что-то светлело. — Там что? — спросила Алиса. — Туда нельзя, — ответила девушка. — Вы вообще в лесу бойтесь ям, особенно если в них туман. — Почему? «Там пуки бывают или еще хуже?» «А что хуже?» — спросил Пашка. «Попадешь в яму, станешь бепе». «Вместо того, чтобы пугать», — сказал Пашка, «лучше бы объяснила». «Ну как тебе все объяснишь, если ты простых вещей не понимаешь?» — ответила речка. «Я же сказала, видишь яму, беги». «А еще от чего бежать?» «А в лесу, если что незнакомое, обязательно беги». «Ничего, мы вооружены», — сказал Пашка. «Слышала я уже это от тебя. Много твое оружие поможет, если в туман попадешь. Твои-то попали, видать». «Кто?» — быстро спросила Ирия. «Кто? Твои друзья. Видела я их. Бепе, ясное дело». «Я так больше не могу», — воскликнул Пашка. «Говори по-человечески!» «Тише. Пигмеев ата не спугнешь. И без шкуры останешься. Все. Дальше хода нет. Теперь держите на то белое дерево. Никуда не сворачивайте. Поляну обойдите по краю». Чевери не опасные, но противные. Потом не отмоешься. У того дерева начнется каменная дорога. По ней идите быстро, не разговаривайте. Чуть какой шум, прячьтесь в кусты и ждите. Через час увидите белую полосу поперек дороги. Там встаньте. Выйдет караульщик. Это помник наш. Отдашь ему плетенку. Скажешь на словах, что вечером буду, как договорено. Есть важные новости, ясно?» «Ясно, девочка», — сказала Ирия. «Я пошла с вами, да не могу, некогда». «Мы увидимся», — сказала Ирия. «Обязательно увидимся!» Пашка протянул девушке руку. «Ты чего?» — спросила она. «Руку даю!» — сказал Пашка. «Прощаюсь!» «Так у вас делают?» — спросила речка. Ире уже шла впереди. «Пашка, не задерживайся!» — сказала Алиса. Речка провела себе ладонью по щеке. Так прощаются на крине. Девушка стояла, смотрела им вслед. Тоненькая, в сером рубище, Длинные рыжие волосы рассыпались по плечам. Такой Алиса и запомнила речку.